Несколько раз он ошибся. Он познал горечь и радость таких ошибок. Он давно бы покинул остров, если бы не Прохор. Прохор, сделавшийся к тому времени сухим, жилистым, козлообразным старикашкой, облезлым, вонючим, высокомерным, дрочливым, брезгливым, вызывающим неопрятным, этот Прохор оказался носителем жемчужины удивительной, фантастической красоты. Апокалипсис Прохора под именем Откровения пророка Иоанна уже во всю ходил в самой здате и был знаком тысячам и тысячам знатоков и ценителей, фанатиков и скептиков. Первые яростные толкователи его уже появились и появились первые его мученики, распятые при дорогах или зарезанные на базарных площадях. имя Иоанна гремело, что не месяц на острове появлялся новый адепт, чтобы припасть к ногам пророка, поцеловать край его лохмотьев и вкусить от его мудрости из уст души. Как правило, были они все безудержно фанатичны, неумны и слышали только то, что способны были воспринимать жалкими своими извилинами. По сути дела, это были глухие. Иоанн отправлял их к Прохору. Сначала Прохор стеснялся навязанной ему роли, потом попривык и только строго поправлял паломников, когда те пытались называть его Иоанном. А спустя какое-то время и поправлять перестал. Что и говорить, из них двоих именно Прохор был более похож на пророка. Ведь Иван не старелся. Он так и остался крепким сорокапятилетним мужиком с разбойничими глазами, без единого седого волоска в бороде, и весь облик его ничего и нового не выражал, кроме готовности в любую минуту обойтись с любым собеседником без всяких церемоний. В году это к девяностым, Прохор уже впал в старческий маразм. Гордыня окончательно помучила ему мозги. В состоянии помутнения повадился называть он Иоанна Прохором и даже Прошкой, пытался ему диктовать свое Евангелие, которое должно было стать лучше всех других известных к тому времени вариантов описания жизни Учителя, самым полным, самым точным, самым содержательным в идейном отношении. При этом имелось в виду, что в конечном итоге оно самым естественным образом станет единственным. В минуты просветления он плакал, пытался возличи на грудь Иоанна, каялся в непомерном своём честолюбии и жадно выпрашивал все новые и новые подробности времён ученичества Иоанна в звании апостолов. Его можно было понять Он был стар. Он проделал огромную и замечательную работу, написав Апокалипсис. Он привык изображать Иоанна и больше всего на свете хотел сам утепеть хотя бы остаток жизни своей прожить не просто признанным, но и подлинным Иоанном Баннергесом. Идея сделки лежала на поверхности. Иоанн сделал осторожное предложение. Предложение было принято немедленно. Совесть каждого смущённо улыбалась, каждому казалось, что он получил теленка за курицу. Они расстались довольные собой и друг другом, а бледный козлообразный пророк Иоанн отправился принимать очередную делегацию паломников из Эфеса. а крепкий и агрессивный Агасфер, держа под мышкой узелок с жемчугами, спустился в гавань и купил место на первой же баркас, уходящей к материку. Начинался новый бродячий период жизни Агасфера вечного жида, искателя и ловца жемчуга человечивого. Десятых лет спустя, находясь в Есс-Рибе, в славной лагуне человечьего моря, полной жемчуга, он узнал от Ибн Кутейбы